Так незаметно подошло время к Новому году. Вот уж чего не ожидал в прошлый Новый год, так это того, что так придется встречать следующий. Что я там в прошлом году хотел-то? У Деда Мороза, то есть. Что-то и не помню сейчас. Наверное, какую-нибудь галимую фигню типа айпада или нового айфона. А, вспомнил. Я ж ноутбук хотел. Вот нафига бы он мне сперся? Нет, ноутбук — это точка. Зачем, если дома свой хороший комп личный...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 — Оно понятно. Только не батя, ни Толик, который был конкретным единоличником, ни я, не хотели идти под кого-то. Оставалось одно — расти. Я как-то спросил батю, а что Толян не рассматривал никогда варианта примкнуть к какой-нибудь более серьезной организации? — Чуть не сказал Банди. — С его навыками-то. — Он бы у любого барона карьеру сделал. — А? — Нет, — говорит. — Ты его, — говорит, — еще слабо знаешь. Он конкретный индивидуалист и кот, который сам по себе. Он говорит, лучше на сухих корках будет сидеть, но не пойдет к кому-то в услужение. Как оно ни называйся, служба или сотрудничество? Индивидуалист еще тот. Он даже личным составом командовать не может, он всегда сам по себе. Обучить, передать навыки, да, но в бою и вообще одиночка. Он говорит, ты заметил, почему с нами-то держится? Потому что с нами он равный, и даже с нами он в то же время сам по себе. Делает, черт побери, что хочет. По большому счету, что сочтет нужным?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 И как и что с этой животиной делать, я вполне представлял. Укрепил ему там палку с сучками, лазить и грызть, поставил поилку и положил кусочек сухаря. На ночь клетку к себе в палатку, чтобы не замерз. Сейчас, пока я читал, он шуршал, рвал траву и утаскивал ее в домик, устраивался на ночлег. Так, под эти звуки, я уснул. Ночью я проснулся от четкого ощущения, что на меня кто-то смотрит. Не поворачиваясь, ней двигаясь, чуть приоткрыл глаза. Темнота. Свечка, подвешенная для тепла в светильнике к пологу палатки, в которой теперь зимой я взял обыкновение спать, погасла, и вообще ни черта не было видно. Аккуратно и медленно я просунул руку под подушку и взялся за рукоятку своего ТТшника, с которым, впрочем, как и с нога наганом, не расставался и ночью. Выждал. Ничего и никого, но ощущение чего-то взгляда не проходило, блин. Да что ж ты такое? Башня на охране, я в наглухо застегнутой палатке, что за фигня? Не выпуская из рук пистолета, хотя и не взводя пока курок, нашарил в кармане палатки фонарик, зажег. Палатка-то, как и была, застегнута, и только сбоку сверкнули красным две яркие точки. Да и это же мой крысюк! Секунд тридцать мы смотрели друг на друга, причем крысеныш стоял столбиком, ухватившись передними лапками за край одеяла. — Ты что, морда усатая? — спросил я его. Тот, понятно, ничего не ответил, только пошевелил усами. Я осторожно поднес к нему руку. Крысюк розовым носиком кнопкой тщательно обнюхал ее и лизнул палец. Я взял его в руку. Такой маленький, тепленький, мохнатый. Я посмотрел на клетку. Видать, пролез между прутьями Совсем еще малой. Надо будет прутики переплести проволокой. Ишь, то тем. Держа его в одной руке, пальцем второй погладил его по башке, почесал за розовым ухом, пощекотал под подбородком. Крыс затащился, аж закрыл глазенки.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 Пять человек, — говорит, — это предел численности банды, чтобы могли себя прокормить налетами. Грабить-то особо уже некого, просто не прокормиться с мелочевки-то. А те, у кого есть что взять, те уже серьезно обустроились, типа нас. Опять же, эпидемия. Кто мер не принял где народу много было, у тех же баронов, у которых и производство, и запасы, и много контактов с внешним миром, и целая частная армии тех эпидемия могла здорово выкосить. По весне, говорит батя возможной войны, запередил прав собственности, с теми, у кого собственности в избытке, а личный состав эпидемии повыбило. К нам это не относилось, у нас, напротив, численность гарнизона выросла. Батя, посоветовавшись с нами, принял в башню еще четыре человека. На правах, как он выразился, вольнонаемных работников с перспективой гражданства. Когда ударили морозы и с в городе совсем стало никак, к башне стали приходить люди, просились.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 Так это тоже не редкость. В некоторых домах так вот позапирались внутри, да и перемерли все. Не пускали никого. В этом отношении батя стоял твердо. Мы не собес. Да, жестко. Да, умрут. Но не мы это все затеяли. Мы лишь выживаем, как можем, и все тут. А кто хочет помочь страждущим? Тут он повысил голос и стал посматривать в сторону мамы. Тот может собраться и вместе с ними пошарахаться по округе. Мы никого не держим. Но у мамы за прошедшее время здорово мозги от мусора прочистились. Она на такие батины выступления просто молчала. Раз только заикнулась, у нас ведь много, мы могли бы... На что батя жестко и недвусмысленно ответил? — Не у нас, Лена, не у нас. У тебя вообще ничего нет. Вся жратва чисто моя и мародерского коллектива. Запасенная, награбленная, намародеренная. Ты в этот коллектив войти отказалась. Занятие наше не одобрило Стало быть, и распоряжаться нашим не можешь, даже на совещательном уровне. Внятно?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 Он хотел из подвала пробиться в них и по ним иметь возможность невидимо перемещаться хотя бы в пределах квартала, а лучше района. Жалел, что не имел раньше дел с диггерами. Петрович копанием в подвале, рытьем земли, можно сказать, увлекся. Ну, не увлекся, конечно, но, как кажется, когда он занимался чем-то простым и тяжелым, типа рытья прохода в городские телефонные паттерны, он чувствовал себя занятым полезным делом. К тому же он в своих земляных норах, которые он поочередно рыл в разных направлениях из нашего подвала, ощущал себя защищенным, что ли. И правда, в его норах разбирался только он и немного батя, с которыми они и планировали новые подкопы. Выглядел он точно как гном, весь все время в земле, в глине, воняющий потом и подземельем, так что мама постоянно ругалась, чтобы он передевался приходя в столовую.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 Хотя и так не переутруждался. После завершения, в общем и целом, нарезания ходов на этажах его использовали в основном на легких работах. Растирать компоненты для самодельного пороха, резать в мелкую вермишель целлулоидную кинопленку, как самое тяжелое — рубить тонкую арматуру на мелкие отрезки для ГПЭ — готовых поражающих элементов, батинных бомб-самоделок. Снабженной водой пораж, и он теперь с утра до вечера и с обеда до вечера был практически предоставлен самому себе —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 помещении, где делался порох, и хранился расходный запас горючих компонентов для этого. После полученной взбучки он был переведен в подвал для подсобных работ Петровичу Кроту, таскать землю из ходов и пересыпать ее в мешки. И то он постоянно ныл и скулил, какая у него тяжелая доля, однажды его застукали, что он припахал самого Крота, пользуясь его безответностью, выполнять свою работу, а сам полдня бездельничал.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 У нас, я смотрю, не очень получается. Один раб, и тот норовит на голову сесть. И правда, единственное, кого Джамшут боялся до судорог, это Толика. Но Толик редко спускался в подвал. И еще семья у нас появилась. Миша, Оля и Валечка. Миша и Оля — муж и жена, им лет по тридцать, а их дочки Валечке всего два годика. Она постоянно болела, с ней все бабы возились, тютюшкались, удовлетворяли, наверное, свой родительский инстинкт.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 Батя ухмыльнулся и на этом свернул разговор о статусах. Но, как я понял, он никогда ничего не делал не решал просто так. И этот разговор тоже был с прицелом на будущее.